Глава 49. В воскресенье Ники повезла Джуна на очередную репетицию с Заком. Тот планировал уехать из Спидвелла и должен был вернуться лишь на годовщину трагедии в следующем месяце. Для них с Джуна это был последний шанс отработать совместное выступление. Джуна выглядела на удивление оптимистичной по поводу их дуэта, а Зак, судя по всему, вполне спокойно отнесся к тому, что ему придется делить свою популярность с Джуну, поскольку, похоже, не страдал звездной болезнью. Подъехав к дому Зака, Ники сказала племяннице, «Я приеду за тобой через пару часов. Напиши мне, если закончишь раньше, или, наоборот, захочешь задержаться подольше». эдди французский бульдог Джесс, сидела на заднем сидении, и Ники собиралась обследовать вместе с ней ближайшие леса. Ники проводила глазами Джуна, вырядившуюся в сетчатый кардиган поверх крошечных джинсовых шорт и в грубые замшевые ботинки. Джуна была такой талантливой, такой уверенной в какой-то мере. Накануне она буквально, играючи, полностью преобразила Фиби. Но Ники по-прежнему опасалась, что племяннице не хватает веры в себя. Джуна не захотела распространяться по поводу своей первой репетиции с Заком. Она ограничилась фразой, что все прекрасно, и отказалась вдаваться в детали, хотя все жаждали получить подробный отчет. Опустив глаза, ники обнаружила, что Джона уронила на пол свой блокнот. Там были записаны тексты ее песен, и Джона охраняла его как цербер. ники наклонилась, чтобы поднять блокнот и передать его племяннице на случай, если он ей понадобится. Но тут из блокнота выпал какой-то листок он был вырван из перекидного блокнота типа тех какими они пользовались в норд проти менеджмент ники собралась было положить листок на место, но взглянув на записи сделанные синей шариковой ручкой моментально оцепенела я постоянно ломаю голову как нам выбраться из этой передряги следовало ли ей все это читать ведь блокнот был личной вещью дджну и тем не менее что то привлекло внимание ники. У нее возникло твердое ощущение, что она должна это прочесть. И когда ее взгляд упал на первый абзац, она сразу догадалась, что послание адресовано конкретно ей. «Я собираюсь увезти Джесс и ребенка в Ирландию». Записка была от Рика. Ники начала читать, прекрасно понимая, что это один из тех поворотных моментов, способных все изменить, прошлое и настоящее. Думаю, у нас там была бы хорошая жизнь. Я мог бы устроиться кем-нибудь в гавани, а Джесс могла бы работать в больнице, когда ребенок чуть подрастет. В Кенсейле живут хорошие люди. Они заботились обо мне в детстве и наверняка позаботятся и о ней. При желании твоя мама смогла бы приезжать к нам так часто, как ей захочется, и из Бристоля есть авиарейсы до Корка. Такое решение станет оптимальным выходом для всех нас. Так больше не может продолжаться». Это нечестно по отношению к твоей сестре и ее ребенку. Отъезд разобьет мне сердце и наверняка разобьет и твое, но это единственный...» На этом записка заканчивалась, словно Рику помешали, и ему пришлось срочно спрятать послание. Дрожащей рукой Ники разгладила листок на коленях. Она сама толком не понимала, что ее больше шокировало. Открытие, что у Рика имелся план которым он не удосужился с ней поделиться, или догадка, что открытки, скорее всего, посылала Джуна, родная племянница. Никки стало дурно. Ведь все это время они были вместе. Джуна помогла ей с обустройством дома, и вчера охотно пришла на выручку, а ники со своей стороны устроила племяннице репетиции с Заком и выступления на юбилейном вечере. Тогда как могла Джуна вести себя, как ни в чем не бывало, и одновременно анонимно угрожать родной тетке. Она подняла голову и увидела, что из дома выбежала Джуна и направилась к машине. Поймав взгляд Ники, девушка замедлила шаг. Ники открыла дверь автомобиля и протянула племяннице блокнот. Таня, сводя с тетей глаз, молча взяла его. «Где ты нашла записку?» Ники старалась говорить спокойно и ни в коем случае не обвинительным тоном. Джуна вздохнула. «Мама дала мне кучу папиных альбомов. Записка была внутри конверта от пластинки». «Ладно», — кивнула Никки. «Все понятно». Она представила, как Рик торопливо пишет записку, а затем поспешно прячет в конверт. Когда он собирался отдать послание? Рассказал бы Рик о своем тайном плане в тот последний день, когда она сообщила ему о круизном судне?» «Выходит, они оба тогда пришли к одинаковому решению. Они, не сговариваясь, решили покинуть Спидвелл, но только у Ники был шанс озвучить свое решение. Впрочем, сейчас это не имело значения. «Значит, это была ты?» «Значит, ты присылала открытки?» Джуна кивнула. Ее губы были крепко сжаты. Она с трудом сдерживала слезы. «Джуна, но почему?» «Почему было просто не прийти и не поговорить?» «Потому что я была жутко зла на тебя. Как ты могла так поступить по отношению к моей маме?» «Это было... как... трудно, тяжело, невозможно. Но как перевести в слова долгие месяцы смятения чувств, чтобы Джуна могла понять?» «Я всегда равнялась на тебя», — сказала Джуна. У тебя имелись ответы на все вопросы, и ты была так добра ко мне. Ко всем. А выходит, тебе вообще было на всех наплевать. Ты лгунья. Знаю. Знаю. Нике нечего было сказать в свою защиту. Я хотела заставить тебя страдать. Хотела, чтобы ты мучилась бессонными ночами. А еще хотела, чтобы это казалось неправдой. Так как теперь мне кажется, будто кругом сплошная ложь. И теперь я больше не знаю, кому и чему верить. Ники почувствовала нахлынувшую на нее волну усталости. Слишком уж много навалилось. Да и вообще Джуна ждал Зак. Пожалуй, тебе лучше вернуться в дом. Тебя ждет Зак. Что? Иди репетировать. Поговорим, когда ты закончишь. На лице Джуны отразился целый спектр эмоций. чувство вины, смущения, злость. Раскаяние и даже, вероятно, облегчение, что все раскрылось. Ситуацию еще не скоро удастся распутать, и Нике требовалось время, чтобы хорошенько обдумать, как со всем этим быть. Когда Джуна направилась в дом Зака, Нике откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Она не осуждала Джуна. Наверняка для девушки стало ужасным шоком найти доказательства измены отца, но не иметь возможности... «Хоть с кем-нибудь поделиться». Она хорошо помнила тот день, когда родилась Джуна. Через месяц после похорон Рика Джесс попросила сестру присутствовать при родах. «Я буду ужасным пациентом», — заявила Джесс. «Я вообще не переношу боли. Я стану ненавидеть всех за то, что они увидят, какой мерзкой толстухой я стала. Я начну орать, требуя эпидуралку после первых же схваток. Как пить дать начну?» К удивлению Никки, роды оказались на редкость легкими. Она уже морально подготовилась к истерике, драмам и скандалам с акушерками, а потому запаслась успокаивающим спреем для лица, жевательным мармеладом и специально подобранным плейлистом. Младенец выскочил как раз на середине песни «Энджел» группы «Массив Атак», и Никке пришлось приложить немалые усилия, чтобы отговорить сестру от намерения назвать дочь именно так. Такое имя слишком обязывает. «Ну тогда Джуно», — заявил Джесс. «Джуно бренди бренди Джесс спел несколько строчек песни. Рик всегда это пел. Он говорил, что если у него родится дочь, то он назовет ее бренди «О, Джесс!» ники стиснула руку сестры, вспоминая, как Рик пел эту песню в тот самый день, когда приехал в Спидвелл. «Тебе не кажется, что Махони Шамбер Норт — это уже чересчур?» Думаю, ты уже сама ответила на этот вопрос. «Может, тогда Шамбер Норт?» «А почему не Норт? Она ведь одна из нас». «Ты права. Джуна Брэнди Норт». Джесс напрягла мышцы на правой руке. супер крутое имя для моей малышки. Моей прекрасной девочки». Медсестра, вернувшаяся в палату, чтобы проверить мать и ребенка, с удивлением обнаружила, что роженица со своей сестрой радостно поют бренди и хохочут, а малышка завороженно смотрит на двух женщин, которым суждено стать важной частью ее жизни. Джуна никогда не испытывала недостатка в людях, желающих о ней позаботиться, однако Ники всегда старалась присмотреть за племянницей. Быть может, это объяснялось тем, что через Джуна у нее возникли кровные узы с Риком? Естественно. Нет, просто джесс оказалась крайне уязвимой, поскольку быть матерью-одиночкой очень нелегко, а Нике как-никак приходилось ей сестрой и должна была для нее разбиться в лепешку. А когда у них с Вуди родился Билл, кузены стали не разлей вода, совсем как родные брат и сестра, поэтому Джуна часто ночевала в доме у Ники или проводила с белым выходные дни. Они были одной большой, суматошной, непростой семьей. Какие еще скелеты хранились у них в шкафу? Ники подозревала, что у каждого были свои тайны, о которых они отнюдь не горели желанием кричать на весь мир. Однако некоторые секреты иногда полезнее раскрыть, чтобы обезвредить. Ведь иначе они станут неразорвавшейся бомбой и в любой момент способной рвануть. Так не лучше ли сразу ее взорвать, чтобы уменьшить ущерб? После репетиции Ники с Джуно решили выгулять Эдит в лесу возле дома Зака. Рассеянный свет падал на тропинку перед ними, лес, казалось, почтительно притих, тишину нарушал лишь шелест листвы на полуденном ветру или редкий птичий щебет. «Джуна, я прекрасно понимаю, почему ты посылала мне эти открытки», сказала Ники. «Я просто не знала, что еще можно сделать, ведь я не могла обсудить это с мамой, не хотел ее расстраивать». А говорить об этом с тобой мне было страшно. Я перестала понимать, что ты за человек. Каждый раз, как я тебя видела, мне хотелось что-то сказать, но я до конца не верила, что ты могла так поступить. Джону, я отнюдь не горжусь тем, что сделала. Ты должна меня понять. Для нас обоих ситуация оказалась мучительной. Еще хорошо, что записку нашла я. А если бы ее нашла мама? Она знает. Я сама ей сказала. Нельзя было допустить, чтобы кто-нибудь другой открыл ей глаза. «Боже мой!» На лице Джуны появилось выражение ужаса. «Я не хотела, чтобы моя выходка именно так закончилась». «Не переживай». Ники обняла племянницу за плечи. «Она уже знала». «Она знала? Все это время?» «Да». Ники вздохнула, и ей не хотелось обвинять Джесс и, самое главное, сообщать Джуну, что ее мать увела парня у родной сестры. Это могло показаться мелочным. «Я не знаю, как много могу тебе рассказать. Я не знаю, как много ты хочешь знать. Мы оказались в тупике. Мы все были виноваты. И никто не был виноват, если это имеет смысл». Несколько минут они слышали лишь звук собственных шагов по мягкой лесной тропе, Да пыхтение, Эдит. — Тогда просто расскажи еще раз, каким был мой папа, — нарушил молчание Джуна. — Это все, что я действительно хочу знать. Ники мысленно вернулась к тому моменту, как Рик сошел на берег с борта яхты «Леди звездная пыль», а она, Ники, зачарованно следила за каждым его шагом по причалу. — Когда твой папа входил в комнату, он неизменно приковывал к себе все взгляды. От него исходило нечто вроде сияния, особый свет. Но он об этом не подозревал. Он мог быть заносчивым и при этом недостаточно уверенным в себе. Иногда. Он мог очень много дать другим, хотя периодически отыгрывал назад. А иногда делал ошибки. Ники внезапно поняла, что все сказанное так или иначе относится и к Джуну. Лучезарность и одновременно закрытость. «Так, по-твоему, он бы мне понравился?» — спросила Джуна. «Понравился?» У Ники внутри все сжалось. «Дорогая, ты наверняка обожала бы его. И он тебя тоже». Он с такой гордостью говорил о своем неродившемся ребенке с трепетом и волнением. Ребенок был для него самым главным в жизни. Джуна ушла вперед, руки в карманах, глядя себе под ноги. Эдит трусила рядом, периодически останавливаясь, чтобы обнюхать какой-нибудь корень. Наконец Джуна нарушила молчание. Изак предложил мне в будущем году поехать с ним в гастрольный тур в качестве бэк-вокалистки. Что? Даже не знаю, что делать. Я, конечно, уже ездила одна во Францию, чтобы навестить бабушку Сабину, но сейчас нам предстоит посетить двенадцать стран. Джуна. «Это потрясающий шанс. Второго такого не будет». При мысли об открывающихся перед племянницей перспективах Ники почувствовала прилив радостного волнения. Он говорит, что на гастролях жизнь вовсе не сахар и не такая гламурная, как кажется, со стороны. Придется спать в автобусе, где будет вонять потными ногами, и слушать чужой храп. а Поскольку Джуна не выносило давление и лучшей тактикой в общении с ней было деликатное ободрение, Ники осторожно сказала, «По-моему, если ты сейчас откажешься, то потом будешь сильно жалеть». «Я тоже так думаю». «К тому же М и Эмс тебя точно убьют». Джуной расхохоталась и снова стала серьезной. «Когда Зак предложил поехать с ним в гастрольный тур, я хотела посоветоваться в первую очередь с тобой». Но мне вдруг показалось, будто я тебя совсем не знаю. Я перестала тебе доверять. Джона, ты всегда можешь мне доверять. Запомни, та история была очень давно и бельем поросла. Ты ведь знаешь, семья для меня самое главное. Моя мама, Джесс, ты. Все вы. Прикусив губу, джуна обдумывала ответ Никки. Как, по-твоему, чтобы сейчас сказал мой папа? Ники, не задумываясь, ответила, «Он посоветовал бы тебе следовать зову своего сердца, расправить крылья и полететь, осуществить все свои мечты. Он очень-очень гордился бы тобой». джуну вздрогнула и растерянно заморгала, а затем застыла, переваривая сказанное. Ники испугалась, что перегнула палку, но джуну внезапно повернулась и бросилась ей на шею. Они стояли среди могучих деревьев, прильнув друг к другу, и плакали, и смеялись одновременно, а солнечный свет, просачивавшийся сквозь листву, омывал их золотым дождем, пока мрачные тени прошлого окончательно не исчезли.